Глава седьмая, часть третья. Он поднимает бровь, молча. Следует короткая пауза. Это просто невыносимо. Хочу. Если ранее его тон был эмоционально сдержан, то сейчас в его голосе появляются непривычные нотки. Похоже, он удивлён моему предложению, не меньше моего. Мои лёгкие судорожно втягивают воздух. Наверное, моё неровное дыхание слышно и на других этажах. Тогда идём. Бормочу я, сделав жест рукой в сторону лифта. Во мне натянут каждый нерв. Пока мы спускаемся вниз, молчим оба. О чём нам с ним говорить? Какие у нас могут быть общие темы для разговора? Разбиваю тишину дребезжащим выдохом. Волнуюсь настолько, что смотреть ему в глаза не могу. А смотреть хочется. Немыслимо. Все органы восприятия разом на Воронцова настраиваются, будто что-то необъяснимое руководит моим слухом, зрением, обонянием. Отслеживаю, улавливаю, безошибочно узнаю, вычисляю его из общей массы других людей. Метро в Пекине — это настоящее улей деятельности, переполненный людьми из самых разных уголков мира. Столь сложная сеть линий способна запутать новичка но своего рода организованная хаотичность придаёт этому месту особую притягательность. Я отлично ориентируюсь в этом огромном транспортном узле. Глеб тоже кажется совершенно спокойным и уверенным, как будто для него это привычное дело, хотя я догадываюсь, что он не сторонник общественного транспорта. Что, впрочем, неудивительно, учитывая его безграничные материальные возможности. Вагон-метро наполнен людьми до предела и нас заметно прижимает друг к другу. Я чувствую, как толпа словно живёт своей жизнью и постепенно теряю чувство пространства. Неожиданно сквозь разноцветные пятна людей и шум голосов я ощущаю, как Воронцов берёт меня за руку. Воздух комом встаёт в горле, сердце дёргается в конвульсивном приступе. Я стараюсь сохранить невозмутимое выражение лица, поэтому смотрю в пол и чувствую, как щёки наливаются румянцем. Время от времени поднимаю вверх голову, словно читаю на мигающем электронном табло остановки, а сама кашусь на Глеба из-под ресниц. Вроде бы он улыбается самыми уголками губ, но трудно сказать наверняка. Новая порция вошедших людей сталкивает нас ещё ближе. Я изо всех сил стараюсь сохранить равновесие, не только физическое, но и эмоциональное. Крупная мужская ладонь обвивает мою талию, и теперь я оказываюсь вынужденно прижата к крепкому, практически стальному телу, по сравнению с которым моё на резком контрасте ощущается слишком хрупким. «Не думал, что эта поездка доставит мне столько удовольствия», — говорит на ухо, опаляя чувствительную кожу горячим дыханием. Всё тело пробирает беспричинным ознобом. В выходим. Наконец, мои взволнованные голосовые связки могут хоть что-то из себя выжить. Главное — не потеряться. Мои слова звучат почти беззвучно в шуме вагона. Наверху нас встречает вечерний Пекин, освещённый неоном вывесок и мягким светом уличных фонарей. Район Дзюмэнь... Переводится с китайского языка как «девять ворот». Эта часть города живёт своей жизнью. Суета, звонкие голоса продавцов, завлекающих покупателей. И радостный смех других прохожих является частью бесконечной панорамы движущихся людей и машин. Рука Воронцова по-прежнему крепко удерживает мою. С чего бы это? Стараюсь не подавать виду, насколько всё это сбивает меня с толку. «Пусти», — бурчу я. Удивительно, но одного этого слова оказывается достаточно. Отпускает. На этом резком контрасте мой муж явно ему проигрывает по всем фронтам. Воздух наполняется аппетитными запахами свежеприготовленных блюд. Глаза разбегаются от разнообразия блюд. Аппетитные шашлычки, дымящиеся лепёшки, ароматные супы и множество других лакомств. Чувство голода возрастает вместе с порывом попробовать что-то новое и особенное. Смешавшись с потоком людей, мы натыкаемся на маленький киоск с паровыми пирожками бао -дзи. Их благоухающий пар распространяется вокруг, обещая богатый и сочный вкус мясной начинки. Прогуливаясь дальше, находим киоск с китайской лапшой. Останавливаемся и заворожённо смотрим, как мастерские её готовят прямо перед нами, щедро заправляя большие порции перцем чили, имбирём и чесночным соусом. Глеб отказывается, тогда как я решаю не откладывать дело в долгий ящик и останавливаю свой выбор на популярном местном бутерброде Роу-Джиама. Тёплый ароматный хлеб с хрустящей корочкой, пряной мясной начинкой и овощами. Быстро разворачиваю хрустящую бумажную обёртку и впиваюсь в него зубами. Закатываю глаза от чистого наслаждения. Нездержанно мычу от удовольствия. Чёрт, вкусно! Я слизываю с пальцев соус, ловя языком его сочные капли. Замечаю, что Воронцов глядит на меня с открытым ртом. Того и гляди, слюна закапает. Исключительно из вежливости предлагаю. Хочешь, дам укусить?